Все мы в этом мире тленны, Тихо льется с листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, Что пришло процвесть и умереть.